Глава шестая Продавщица ларька Светка была удивлена страной одетой компании, возглавляемой Люпниковой Марией. «А ты не смотри, что мы так одеты!» Мать Дмитрия сразу все поняла по ее взгляду. «Новости-то смотришь? Эпидемия!» «Опять? Какая эпидемия на этот раз?» «Не поняла Светка. И при чем здесь эпидемия и одежда, вышедшая из модных коллекций полвек назад?» «А при том Мария не стала ничего объяснять. «Учиться надо было. Затариваться мы пришли. У тебя терминал сегодня ловит?» «С утра ловил». «Отлично. Давай, Дим, говори, что брать». Предоставила мать сыну право выбрать продукты, считая, что он больше в этом разбирается. Дмитрий осмотрел витрины, мысленно прикидывая, что могло долго храниться, чему пришлось бы менять тару с пластиковой на стекло и прочие моменты, казавшиеся ему важными. «Консервы давай». Он махнул в сторону полки, на которой стояли советские пирамиды из рыбных консервов. «Какие?» Всех по 10. Масло растительная, 10 бутылок. Дим, куда столько? У меня дома пятилитровка с прошлого года, настоящего деревенского ароматного масла, тихо сказала мать. Запас в жопу не толкает, отмахнулся сын от ее доводов. Перельем в банки и уберем в подпол. Неизвестно еще, будут в этом году убирать подсолнухи или нет. Что еще? Светка потирала руки в ожидании хорошей выручки. Сахар есть? спросил Дмитрий. А сколько надо мешок? «На складе лежит. Сама не потащу. Надо, иди забирай». Развязанным тоном предложила продавщица. «Заберу», — спокойно произнес Дмитрий. «Соль? Мешок? Сколько соли надо, чтобы переработать твой урожай?» Спросил Дмитрий у матери. «Килограмм восемь в том году ушло». Мария закатила глаза под лоб, пытаясь вспомнить. «Или семь? Кажется, я давала в долг соседке». «Давай десять. Водка есть? Нет, только пиво и коктейли». «Не надо. Спички? Сколько? Сто коробков». «Сигареты без фильтра есть?» «Дим, зачем?» — Татьяна толкнула мужа в бок. «Затем, не мешай!» — отмахнулся он. «Сто? Нет, давай 200 пачек, если есть». «Есть, конечно, солидный магазин». Светка сияла отчасти, но на покупателя смотрела, как на умалишенных. «Бумага туалетная есть?» — спросила Татьяна. «Вот, сразу видно женский подход. С нее и надо было начинать. Сколько вам?» «А сколько в упаковке?» «Сорок рулонов. Берем упаковку», — произнесла Татьяна. А кто это все понесет? Поинтересовалась Мария. Это меньше из проблем, успокоил ее сын. Переносим, у нас много. Так, рис, гречка, пшено, мука. Сколько? Всего по 10. Дим, ты вообще? Удивилась мать. Куда столько? Сын наклонился к ее уху. Мам, через месяц люди будут платить за одну пачку гречки любые деньги, прошептал он. Поверь, я бы взял еще больше, но деньги надо рассчитать правильно. Нам бы еще керосина или солярки достать, чтобы еду готовить, и свет был. Или угля купить. Дровами дом зимой не натопишь. В деревне уже сто лет никто дровами не топит. И как уголь выглядит, все забыли. Даже бани у всех на газе давно. Завтра с утра надо искать машину, чтобы съездить за углем в район. Кровь из носу. И масло прикупить. Еще, удивилась мать, машина для ламп. Мешать с бензином, чтобы медленнее горело. Да и в хозяйстве пригодится. Макарон еще 10 пачек добавила Татьяна, обращаясь к Свете. «Товара получилась огромная гора на прилавке. Пришлось сходить два раза всей компании. Денег при этом ушло не так уж и много. Дмитрий твердо решил ехать завтра с утра на грузовике с кем-нибудь из деревенских в район, закупить то, чего не продавалось в деревне. Он поинтересовался у матери, кто владел грузовой машиной. «Чтоб своей?» — мать задумалась. «Только у Мурмахмедова есть газель, но он, кажется, лежит в больнице сейчас». «Газели на зиму мало. Пять тонн хотя бы». «Тонн пять хотя бы или семь». «Дим, я думаю, что такие вещи уже давно доставкой возят на своих машинах», предположила Татьяна. «Да, наверное», — согласился он. «Как жалко, что наша машина подловила заразу. Без нее как без рук». «Да на легковой тебя кто угодно отвезет, Никто не откажется заработать», — предположила мать. «Кому посоветуешь обратиться?» — спросил сын. «Да хоть к Владимиру Петровичу. Он на пенсии, машина еще не старая. от которой...» Ты его не знаешь, они после вас приехали, ответила мать. Беженец из Узбекистана, он там на авиазаводе работал. Умный дядька и очень отзывчивый. Где он живет? Пойду договорюсь. Через три дома от нас в сторону правления. Синие ворота. У вас с ним что? Никаких амурчиков не было? В шутку поинтересовался Дмитрий. Ты в своем уме? Меня после отца ни один мужик не интересует, обиделась мать. Я просто так спросил, чтобы узнать, как он к тебе относится. Он и без этого человек хороший отрекомендовала его Мария. «Иди, не бойся, только представься сразу, кто ты есть». «Ладно». Андрей вышел на улицу и пошел по деревне. Она вроде бы осталась прежней, как из детства, но вроде бы и другой. Дома стояли на месте, но некоторые отделались сайдингом, некоторые подстроили, появились гаражи, новые заборы, деревья стали больше, исчезли яблони, на которые лазили в детстве. Дмитрий остановился у ворот, выкрашенных свежей синей краской. Хозяин ковырялся в огороде. На нем была надета шляпа с широкими полями, шорты и майка с ярким принтом. Выглядел он отлично для среднедеревенского стиля. «Здравствуйте!» Поздоровался Дмитрий через забор. Мужчина выпрямился. «Привет! Я сын Лепниковой Марии. У меня к вам дело. Можно зайти?» «Заходи, сын Марии Лепниковой!» «А, меня Дмитрий зовут!» Дмитрий немного смутился, подошел и протянул руку. «Владимир Петрович!» Мужчина критически осмотрел его одеяние. «Это отцовское. Так получилось. У меня к вам дело, за которое я готов щедро заплатить», — произнес Дмитрий. «Надо бы завтра с утра съездить в район, закупиться». «Приодец, ты хотел сказать?» «В последнюю очередь. Хочу заказать машину угля, и так, кое-что по мелочи надо купить». «А ты что сюда, на попутках добирался?» «На машине, но немного не доехал. Если вы согласны, то завтра по дороге я вам все и расскажу». Дмитрий с надеждой посмотрел на мужчину. «Хорошо. 500 рублей туда и обратно. Я заплачу вам тысячу, чтобы вы не передумали. У вас карта привязана к номеру телефона?» «Конечно, я ж пенсионер. Во сколько поедем?» «Чтобы к девяти утра быть там». «Да тут всего полчаса ехать. Жду к половине девятого. Успею позавтракать и кур покормить. Заодно заедем, отходов им возьмем, пару мешков. А я помогу вам погрузить», — предложил Дмитрий. «Ну, тогда жду». Дмитрий ушел домой, довольный, что человек так легко согласился помочь. Терзали душу легкие опасения, что зараза за ночь доберется до райцентра и в него могли перекрыть въезд. Но тут он на обстоятельства никак не влиял. Оставалось только ждать. Мать затопила баню. В современном понятии это было совсем просто. Повернуть вентиль или щекнуть искрой пьезоэлектрического розжига. Перед этим надо было только проверить уровень воды в котле. Но и та набиралась шлангом из крана с холодной водой, который тоже находился в бане из-за этого пропала какая-то часть души банной магии. В детстве у Дмитрия по субботам была священная обязанность натаскать воды в баке с горячей и холодной водой. Натаскать дров и угля и натопить к приходу родителей с работы. Из-за того, что уголь разгорался сильно, вода в баке кипела и ходила ходуном. Стенки печи становились красными и невозможно было находиться даже в метре от них. Если нечаянно задеть, когда неловко манипулируешь стазом воды между полком, печкой и бочкой, раздавался псык. Кожа мгновенно испарялась в месте контакта. Но при этом воздух в бане всегда был легким. Даже когда на градуснике температура поднималась выше сотни градусов, если осторожно вдыхать, чтобы не сжечь крылья носа. Находиться на верхнем полке можно довольно долго. И ощущения после такой бани были непередаваемые, словно заново родился. «Вначале пусть Дима сходит, пацанов помоет. А потом мы», — распорядилась мать. «Я один пойду», — категорично заявил Данил. «Мне сегодня в лесу голых мужиков хватило». «Они уже взрослые», — оправдала его мать. «К тому же городские, с развитым лишним пространством». «Пожалуйста, как хотите. Какой компот из погреба достать, вишневой или сливовой?» Поинтересовалась она у внуков. Сливовый! выкрикнули оба. балбесы Добродушно ухмыльнулась Мария. «Данька, дуй в баню, а ты, Сенька, помоги бабушке компот достать», — приказал отец. «Я не Сенька», — возмутился сын. «Ладно, Арсений, помоги бабушке». «Помогу», — буркнул он и поймал кота, проходившего мимо. «Ба, как его зовут?» «Мурзик». «Опять? У тебя все коты-мурзики», — удивился Арсений. «Не все, есть еще Мурка, но она сарайная, крысоловка и вообще гулящая, ни одной свадьбы не пропускает, по два подарка в год приносит». «Каких подарка?» Не понял ребенок. «Котят! А где они?» «Как где?» — Мария задумалась. «Утонули!» Они ушли в погреб, попутно выясняя пропажу котят. Данил отправился в баню. Дмитрий с Татьяной остались дома. Супруга только закончила раскладывать припасы. «А кошку хорошо бы держать дома, чтобы мыши не испортили нам продукты», — решила она. «Согласен. Еще пружьишком рожиться, чтобы крыс всяких не подпустить», — размечтался Дмитрий. «Ага. Осталось только к твоему нарушению карантина добавить незаконное хранение огнестрельного оружия. Возможное применение. Лучше присесть на время, чем прилично всегда. Я уверен, что после карантина, дай бог, чтобы он скорее закончился, нарушителей будет столько, что всех не пересажаешь, а с ружьем в сто раз спокойнее». «Дипломатия всегда выгоднее войны», — неожиданно заявила Татьяна. «Если что, будем выкручиваться». «О, ты плохо представляешь, на что способны люди, когда нет власти и есть оружие. Они очень плохие дипломаты и не готовы садиться за стол переговоров». «А тебе-то откуда это знать?» — усмехнулась жена. «Оттуда». «Размышлял, конструировал ситуации. ответил Дмитрий. «Фантазер, лучше чайник поставь. Заварю чай со смородиновым листом. Обожаю пить чай на улице после бани», — призналась Татьяна. «Только бы комары не лезли». Вернулись из погреба бабушка с Арсением. Скоро пришел раскрасневшийся Данил. Дмитрий сходил в баню с сыном, потом с жена с матерью. Время уже подходило к полуночи. Сил хватило только попить чай. Дмитрий лег спать с женой на старую кровать с панцирной сеткой. Она сильно прогибалась, и спать на ней можно было только на спине. В открытую форточку медленно затекал ночной деревенский воздух, напоенный ароматами и стрёкотом свечков. Дмитрий не заметил, как прошло время до будильника. Проснулся с полной уверенностью, что не доспал. Собрался, умылся, выпил залпом большой бокал сливового компота, затем позавтракал чаем с бутербродом. Мать не спала. Шумела ведрами в сарае. Кормила кур и уток. Вышла на огород и принялась полоть грядки руками. Дмитрий вышел на зябкий утренний воздух. Помочь предложил он матери. «Не надо, это профилактика. Вернешься, обработаем яблони от червей -три. «Раз такое дело, будем варить компоты и делать варенье впрок на пару лет». «Хорошее дело. Банок хватит?» «Хватит. У меня столько пустых собралось, что на весь колхоз хватит». «Здорово. А курам из района отхода не надо?» «Нет, у меня ЖП в колхозе. Мне и так привозят». «В этом году могут не привезти. Я на всякий случай привезу пару мешков. Боюсь, больше в машину Владимира Петровича не влезет». «Как хочешь. А почему этот колхоз убирать не будет? Техника не сможет работать». Пластик сейчас везде, даже в комбайнах и тракторах. Боюсь, чем современнее техника, тем сложнее будет запустить ее, используя какие-то заменители изоляции. Про электронику вообще молчу. Значит, пойдем собирать руками. Разве можно бросать урожай на поле? А это хорошая идея, хоть я и не любитель такой работы. С детства аллергия на крестьянский труд. Чтоб тебе, городской, придется! Я и не отказываюсь. Ладно, мам, пошел я к Владимиру Петровичу. Думаю, к обеду вернемся. «Давай аккуратнее там. Не притащить эту заразу в деревню». «Обещаю. Если что, будь готова снова нести нам одежду и самогон». «А больше нету, и взять у кого не знаю. Надеюсь, не пригодится». Дмитрий вышел за калитку. Владимир уже выгнал машину из гаража и протирал ее тряпкой. Правда, она и без этого блестела. Владел он одиннадцатой. Судя по внешней сохранности, она никогда не видела соленых зимних дорог. На машине стояли литые диски и свежая резина. «Доброе утро!» поздоровался хозяин машины первым. «Добрая. Удобная машина для хозяйственных дел», сделал комплимент Дмитрий. «Согласен, а с прицепом вообще грузовик». Дмитрий заметил фаркоп со свежими блестящими потертостями металла. «Может, зацепим, мало ли. Я вам доплачу еще тысячу сверхобещанного», предложил он. «Ну, раз тысячу, то почему бы не зацепить?» Дмитрий открыл ворота во двор и выкатил прицеп на улицу. Умело зацепил его и подключил проводку. «Готово. Поехали». Поехали! Дмитрий сел на сиденье, накрытое филюровым чехлом. В машине пахло ароматной душкой, но откуда шел запах он не увидел. Под лобовым стеклом на зеркале висел самодельный чертик из капельницы. Машина меняются, а чертик остается, заметил Владимир, заинтересованный взгляд. С 82-го у меня. Выбросить уже рука не поднимается. И зачем сейчас такого не делают? У моего отца рыбка была. Продали вместе с машиной. Владимир Петрович ничего не ответил. Завел машину и поехал. Он выбрал другую дорогу, асфальтированную, чтобы не бить машину и не испачкать ее в дорожной пыли. Дмитрий по дороге рассказал о ситуации в городе, опустив некоторые подробности. Но про свою машину, подхватившую заразу, рассказал. — Что и прям вот так сразу все начинается? — удивился Владимир. — Да, зараза распространяется быстро. За полчаса у нас весь салон покрылся липким слоем. «Вот это мы попали. А представь, что это произойдет с самолетами в воздухе». Владимир зачем-то потрогал панель. «Страшное дело». «Согласен. А еще страшнее, что народ этого недопонимает. Им кажется, раз человек не болеет, то и не зараза никакая. А мы находимся в ловушке прогресса, когда существенная часть конструкции, поддерживающая его состояние, исчезает. Рушится все, даже на что не подумаешь. Интернет, связь. Соответственно, исчезает коммуникация государственной власти». «Никто не знает, что делать. Не ходят машины, поезда, не доставляется товар. За что продавать, не ясно. Виртуальные деньги исчезают, а бумажные теряют смысл. Имеет значение только еда, вода, тепло», — расписал Дмитрий то, что успел хорошо обдумать. «Слушай, а у тебя нет нормальных денег?» — поинтересовался Владимир. Раскарточки перестанут работать». «Нет, но ну вы не берите, которые там есть. Купите себе все, что может пригодиться. В первую очередь продукты питания». Если что останется, можно будет обналичить в банкомате, если народ еще не опустошил их. Надо спешить. Владимир прибавил газу. А то паника возникает мгновенно. Поддерживай, тем более на дороге никого. Они прибыли в районный центр быстрее, чем за полчаса. На улице только начиналось движение. Народ спешил по своим делам, словно ничего не произошло. Автобусы ходили по маршруту, носились таксисты на стареньких машинах, катились велосипедисты с важным видом. «Откуда начнем?» — поинтересовался Владимир. «Где уголь можно купить?» «В райтопе. Давайте туда». Дмитрию очень не хватало новостей из интернета. Хотелось узнать, как дела в городе, позвонить Петренко, поинтересоваться из первых уст ситуации. Его даже кольнуло сове, что он не позвонил друзьям с материного телефона, пока имелась такая возможность. Они наверняка уже обзвонились на их выброшенные телефоны. Владимир остановил машину. «Приехали. Вот эта контора». Он кивнул на выписку. На ней было написано ООО «Теплогенерирующая компания». В здании вела лестница, давно требующая ремонта. От здания во все стороны расходился забор, за которым высились угольные пики. К широким открытым воротам вела одноколейная железнодорожная ветка. «Угля у них завались», — удовлетворенно заметил Дмитрий. Он решил, что компания будет заинтересована в его продаже и не станет планировать цену. Зашел в контору и пробежался взглядом по табличкам на дверях. Увидел отдел работы с клиентами, постучал в дверь и сразу открыл. В помещении находилась только одна женщина, полная, с яркими губами и рыжей копной волос. «Доброе утро! Хотел бы купить у вас угля, но с условием доставки до деревни Митьяева. Возможно такое?» «Доброе, да, мы доставляем, но у нас очередность. Если надо срочно, то требуется доплата. Я готов доплатить. 300 рублей будет стоить...» «Сколько?» — удивился Дмитрий. 300 повторила женщина. Серьезные деньги». Он еле сдержал иронию. «А можно срочнее срочного? Просто я приехал к матери на один день и хотел бы успеть перетаскать уголь в сарай». «Две тысячи вам на карточку», — шепнул Дмитрий. Женщина разволновалась. Было видно, что она боялась и хотела одновременно. «Вы откуда?» — спросила она, непонятно что имея в виду. «Я к матери приехал в Митяево». «Переживая, что из-за эпидемии могут начаться перебои с газом». «Вот и решил обеспечить ее углем на всякий случай на зиму. Мало ли». «Ладно». Она написала номер телефона на бумажке. «Переводите, а я оформлю вам сегодня первым рейсом». Дмитрий перевел сумму и показал ей экран с уведомлением. Женщина подождала, когда деньги окажутся у нее, и только после этого взяла бланк. «Сколько вам?» «Почем тонна?» «Две пятьсот». Дмитрий прикинул в уме, вспомнил, сколько они заказывали раньше, когда он был ребенком. Тогда это было тон 5 или шесть. 10, произнес он уверенно. От 5 тонн скидка 10%, сообщила женщина. Отлично, значит одна тонна бесплатная. Адрес в деревне есть? Дом 32. Она выписала бланк от руки и шлепнула печать. Набрала на терминале сумму и протянула его для оплаты вместе с документами. На территории диспетчерская будка. «Отдадите копию, оригинал предъявите водителю». «Когда он приедет?» Дмитрий приложил карточку и ввел код. «После двух». «Хорошо, успею вернуться. Спасибо за понимание и хорошего дня. И купите себе угля на всякий случай. У меня печки нет, я в двухэтажке живу». «Тогда просто хорошего дня». Дмитрий вышел из кабинета. прошел до диспетчерской. Отдал другой даме копию накладной и вернулся в машину к Владимиру Петровичу. «Удалось?» — спросил он. «Да, обещали первым рейсом привезти». «Куда поедем?» — поинтересовался Владимир. «За отходами». Он подвез его к кирпичному одноэтажному магазинчику, расположившемуся недалеко от элеватора. Здесь уже стояли несколько машин. Люди выносили мешки с обратной стороны здания и складывали в свои машины. «Суетятся?» — заметил Владимир Петрович. «Наверное, до района дошли слухи». «Только бы успеть, пока терминалы работают». Они зашли в магазин и встали в очередь из трех человек перед ними. «Дмитрий, надо брать больше с запасом!» — шепнул Владимир Науха. «Согласен. Я возьму пять мешков. Я тоже». Помимо отходов, чистого зерна и комбикормов, в магазине мешками продавались крупы. Дмитрий посмотрел на мешок гречки и решил, что не помешает. Купил и его к пяти мешкам отходов. Прицеп под полутонной нагрузкой присел на рессорах. «Хорошо нагрузили», — заметил Владимир Петрович. «Теперь до зимы хватит, а там порублю всех кур». «Да, чего их кормить, когда они перестают расти?» — согласился Дмитрий. — Теперь надо заехать на заправку. — Поехали. Чтобы добраться до нормальной заправки, надо было проехать сквозь поселок. По дороге Дмитрию попался магазин «Инструменты для дома». — Остановитесь здесь, — попросил он Владимира. — Зайду в магазин, гляну, что может пригодиться. — Я с тобой. Они зашли в магазин, остро пахнущий новым инструментом, смесью пластика, резины и масла. Дмитрий обошел витрины, отметая все электроинструменты, пока не наткнулся на бензопилу. Она сразу навела его на мысль, что в условиях автономной от блага цивилизации жизни понадобится часто пилить деревья. «А чем они отличаются друг от друга?» — спросил он у продавца, махнув в сторону витрины с бензопилами. Бренды разные, качество. Чем дороже, тем надежнее», — ответил он довольно ожидаемо. «А в каких из них меньше пластика?» «Пластика. Продавец полез вертеть самые дорогие экземпляры. Вот тут ведомая шестерня металлическая, горловина бака тоже. Беру ее» произнес Дмитрий. «Масло для двухконтактных двигателей понадобится? Да, дайте три. Колонна есть? Конечно. Дайте самые крепкие, с металлической рукояткой». Дмитрий рассчитался за товар и прикинул в уме, что денег осталось на карте не так уж и много. «Где тут ближайший банк?» — спросил он у Владимира, складывая покупки в багажник. «Вон через дорогу», — указал мужчина. «Пойду попробую снять деньги. Хорошая идея, и я с тобой». Идея оказалась не очень хорошей. На каждом экране терминала горел крест и надпись, что он не работает. «Интересно, почему? Кончились деньги или упала сеть?» — поинтересовался сам у себя Дмитрий. «Надо спешить на заправку, пока карточки работают». Владимир спешить не любил, да и тяжелый прицеп требовал спокойного вождения. Они подъехали к заправке, возле которой собралась праичная очередь. В каждой колонке стояло не меньше 20 автомобилей. «Блин, паника уже начинается», — в сердцах произнес Дмитрий как бы не стали отпускать по лимиту. Если что, мы с вами сделаем вид, что из разных машин. Вы залейте в бак, а я в канистры. Хорошо, — согласился Владимир. Пока было время, они включили приемник в машине. Как ни странно, но ловились только музыкальные каналы. Информационные будто отсутствовали в эфире. — Я приемником не пользуюсь вообще, — признался Владимир. — Предпочитаю ездить в тишине, поэтому даже не знаю, какие каналы он вообще ловит. — А у вас телефон с интернетом? — Нет, обычный кнопочный. «Владимир показал свой допотопный аппарат. А у тебя?» «А мой заразился, пришлось выбросить». «Смешно. Телефоны стали такими умными, что начали болеть». «Да, есть в этом иронический подтекст, характеризующий эпоху», — согласился Дмитрий. Когда до колонки осталось всего три машины, на дороге появился автомобиль ГИБДД с мигающей люстрой. Он шел во главе колонны военных автомобилей, двигающиеся в направлении города. Колонна казалась бесконечной. Грузовики, заправщики, бронированные машины всех размеров, тягачи, тащившие на платформе танки и БМП. Испуганные легковушки, попавшиеся на пути колонны, жались к обочинам. Когда «Змея» цвета хаки закончилась, на сердце осталось щемящее чувство тревоги и приближающихся перемен. Появилось ощущение, что в воздухе застыла тишина, предвестница скорой бури.